Глава 68. Подтвержден. Что ж, пожалуй, и вправду так будет проще сосредоточиться. Никаких отвлекающих факторов. Бен прав, мне в любом случае давно следовало заняться тренировкой, а тут как раз можно будет убить сразу двух зайцев. Не знаю, сколько времени уйдет у Айлы на расчеты безопасного пути отхода, Но лорд-контрабандист вряд ли бы отправил меня сюда, если бы это заняло всего пару минут. Так что чего-то я, может быть, и успею добиться. Активатор уже давно не помогает мне расти. Статус тоже перестал радовать темпами роста. А вдруг, помимо всего прочего, это подчинение, в смысле внушение, поможет исправить ситуацию с моим развитием. Но для начала нужно решить, что выбрать в качестве цели. Крыски у меня больше нет, на самом себе, разумеется, я экспериментировать не собираюсь. Осмотревшись по сторонам и не найдя ничего подходящего, я просто направил руки со сложенными в правильную фигуру пальцами в сторону стенки корабля. Меня, конечно, обуревали сомнения, но старый Бен явно знал, что делает, когда отправил меня сюда. Внушить что-то кораблю. Впрочем, для тренировки техники почему бы и нет. Внушение. Внушение. Примерно пару секунд я чувствовал, что мои руки как будто бы накапливали заряд. Вот оно. Сейчас, в легком полумраке и тишине, когда никто за мной не подглядывает и нет причин торопиться, я отчетливо это ощущаю. А теперь я выдаю энергию, словно заправочный пистолет-бензин. Туго, с напором, и каждое движение наталкивается на сопротивление. Стоп. Мои запасы энергии подошли к концу, но оно того точно стоило. Текущий уровень батарейки – 6. Прогресс – процента. Прогноз заполнения энергии на 100% – 49 минут 59 секунд. Однако, черт побери, насколько я помню, в последний раз мой прогресс исчислялся жалкими тысячными, Нет, даже тысячными долями. А теперь вдруг аж почти полный десяток процентов. Для шестого уровня это просто сказка. Так что если даже с наследием пропавшего рода ничего не выйдет, как минимум я неплохо прокачаюсь. Вот только что делать 50 минут, пока энергия восстанавливается? Вылезти? Или... Не зря же, Бен меня тут оставил. Может быть попробовать скорректировать распальцовку? Погрешность есть у любого навыка, она необходима на тот случай, когда действовать нужно быстро и четко, когда либо ты, либо тебя. Но мне-то сейчас ничего не угрожает, я же сам отметил четкость всех ощущений, а распальцовку все равно выполнял так, будто меня кто-то подгонял. Впрочем, почему кто-то? Я сам себя и торопил, а раз я чувствую неправильность, можно будет попробовать внести коррективы. В общем, все оставшееся до полного восстановления запасов время я сидел и играл с пальцами, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Глупо вроде бы, но нужно будет попробовать. На этот раз я начал с того, что размял пальцы, дождавшись, пока мышцы станут теплыми и эластичными, как на тренировке в спортзале. Зато сложенные ими фигуры теперь получились более четкими и правильными. Кисти рук не дрожали. Я даже похвалил сам себя за терпение. Внушение. И тут с кончиков пальцев сорвалась фиолетовая молния и впечаталась в стену. Кстати, а ведь моя техника вроде бы стала чуть ярче. Текущий уровень батарейки 6, прогресс 25,73%. Прогноз заполнения энергии на 100% 49 минут 59 секунд. И ведь на самом деле у меня получилось, я внес не так уж много изменений, но они принесли свои плоды. Скорость прироста уровня выросла более чем в полтора раза, а значит нужно продолжать. Теперь, когда я знал, что схема работает, дело пошло намного легче. Я подбирал все более и более точное расположение пальцев, потом опустошал свой заряд, проверяя результат при помощи статуса, и всегда оставался доволен. Техника оттачивалась с каждой попыткой и выходила все точнее и точнее. А на последней я неожиданно понял, что у меня получилось. Я одновременно и воссоздал правильный вариант техники и отработал его на мышечном уровне, так что не собьюсь, даже если на меня в этот момент направлен ствол бластера системы кракона. Я опустился на пол, сплетя ноги и приняв позу лотоса. Как давно я не чувствовал себя вот так, спокойным, сосредоточенным, а самое главное – уверенным. А теперь статус. Нужно проверить, точно ли что-то изменилось или мне просто почудилось, что я смог добиться чего-то нового. Текущий уровень батарейки – 6. Прогресс – 42,375%. Прогноз заполнения энергии на 100%. 24 минуты 40 секунд. Род солдок. Статус подтвержден. Родовые способности – внушение. Не поверив своим глазам, я применил технику снова. Все так и есть. Я не просто увеличил свой прогресс почти до половины седьмого уровня. Я еще и стал подтвержденным Салдоком. Это и есть то самое сообщение, о котором говорил Бен – Что-то мне подсказывает, что да. Впрочем, я же теперь в курсе, как узнать это наверняка. Ведь у меня есть Чхедубон, пожалованный контрабандистом. Жезл удобно лег в ладонь, отозвавшись почти человеческим теплом. Так, вот стандартные техники, вот доставшийся мне случайно, но зато очень к месту активатор. Я благоговейно замер. Внушение. На кончике Чхедубона образовался новый полигон, вроде бы такой же, как все остальные, но и чем-то неуловимо отличающийся. В любом случае я теперь никогда не спутаю его ни с чем другим. Я посмотрел на стенку корабля, служившую мне все это время подопытным материалом. Что ж, пора переходить на новый уровень экспериментов. Я сменил тип всех своих полигонов на внушение, зарядил ими в стену. И ничего не произошло. Никаких визуальных эффектов, никакого роста показателей. Впрочем, все логично. Да, я освоил забытую технику, но при этом по своей сути она не отличается от того, что используют другие аристократы Вели. А раз так, то нечего ждать развития своей энергоемкости, когда я даже не обнулил запасы. Вот будь у меня еще под сотню способностей, тогда да... А пока придется довольствоваться развитием без участия Бона. Благо, скорость и так вполне на достойном уровне. Как успехи, люк бесшумно открылся, и в заполненном светом отверстии показалась темная голова Бена. «Отлично!» – отозвался я. «То самое сообщение поступило». «Молодец!» – похвалил меня контрабандист, как мне показалось, ничуть не удивившись. «Как-то даже буднично, чуть ли не скучающим тоном». «Теперь выбирайся оттуда, ты нужен на мостике. Корабль, похоже, признал тебя капитаном. И если в режиме взлета-посадки все эти ограничения не действуют, то для обычного полета потребуется твое согласование». «И что вы все это время делали?» – уточнил я про себя, радуясь, что инопланетная техника слушается теперь только меня. «За восемь часов мы выследили вели, которые скрываются от целой галактики». «И он еще спрашивает, чего мы копаемся?» Бен выдал эту фразу с занудной неторопливостью. «И ведь точно, если контрабандист остался на земле, так как повстанцы не могли до него добраться, то не факт, что колоннель и ами поступили так же. С этой точки зрения найти беглецов за столь короткое время действительно подвиг. Не хотел бы оказаться когда-нибудь в должниках у этой троицы. Найдут ведь где угодно». В этот момент мы добрались до мостика, где нас с заметным нетерпением ждали Карл и Айла. Оба смотрели на меня со смесью уважения и осторожности, что, скажем прямо, выглядело довольно необычно. Чего это они? Я осторожно поинтересовался у Вели.